Чернила. Глава первая. Вторник, двадцать первая марта. Итак, отец мой, извлечь исповедь Нарсиса из дома Монтуров мне не удалось. Сам виноват, конечно. Но я и предположить не мог, что эта особа станет так бесстыдно лгать. От безумной идеи попросту вломиться в дом и отнять у нее рукопись я решительно отказался. Неужели я и впрямь мог бы на такое пойти? Господи, когда я успел таким стать? Но если в записях нарцисса хоть как-то упоминается тот дальней несчастный случай. Несчастный случай? Вот как? Неужели это действительно был несчастный случай? Теперь в ушах у меня постоянно звучит голос нарцисса, словно мало мне тех грехов, что и без того лежат на моей совести. Да, отец мой, Я всё время слышу голос Нарсиса, сухой, шелестящий, как пригоршня осенних листьев, но такой отчётливый, будто он прижимается губами к моей ушной раковине. Чудеса, да и только. Словно мало у меня в жизни всяких призраков. Вчера вечером я еле приплёлся домой, утратив всякую надежду опустошенный, обессилевшей. Однако стоило мне коснуться подушки. Не уверен, правда что я вообще хоть сколько-нибудь времени нормально спал, и мои сны оказались наполнены страшными темными видениями. Ах, отец мой, если бы только я мог крепко-крепко уснуть и никогда не просыпаться. Сегодня утром я попытался успокоить нервы и немного повозиться в саду. Этот ритуал всегда доставляет мне самое настоящее наслаждение, особенно прополка и посадка растений. А какая радость видеть, как первые ростки весенних первоцветов, крокусов, тюльпанов, нарциссов вылезают из земли, переживая очередное возрождение. Если бы мы так умели, отец мой. Но возрождаться мы, увы, не умеем. Мы умеем только стареть. Солнце сегодня здорово припекало, и я вспотел, хотя был не в сутане, а в джинсах и футболке с длинными рукавами». Наш епископ не одобряет ношение сутаны вне церкви. Да, она, если честно, и куда менее практична, особенно если нужно вставать на колени. Мой отец — этот убийца. Кстати, в последнее время мне стало гораздо труднее вставать с колен, особенно если долго пробыл в этом положении. С одной стороны, возникает ощущение покаяния, что, на мой взгляд, хорошо, однако столь любимый мной процесс прополки и посадки превращает подобное покаяние скорее в удовольствие. У меня постоянно возникали трудности, когда я пытался примирить удовольствие с верой. Возможно, именно поэтому Виан Роше всегда пробуждала во мне соответствующие чувства, хотя, по-моему, именно она могла бы помочь мне в нынешнем столь затруднительном положении. Но нет. Ее я никак не могу просить о помощи. Сам виноват. Как говорится, сам натворил, сам разбирайся. Ну, тогда молись», — снова раздался у меня в ушах тот тихий, суховатый голос. «Уже это ты действительно хорошо умеешь делать?» «Правда?» «По-моему, нет». «Знаешь, Нарсис, я уже довольно давно не молился». Печально, но я не верю, что Господь действительно меня слушает. Кого-то Он, может, и слушает, но не меня. И все же, впервые и за несколько месяцев я испытывал потребность в общении с Ним, в Его присутствии. близости. правда, не было ни распятия, ни алтаря, перед которым я мог бы преклонить колено, только ведро с сорняками и заступ. Все же я, к своему удивлению, стал молиться. Я без конца повторял эти два слова, точный испуганный ребёнок, и если бы меня спросили, о чём я прошу, скорее всего, я не сумел бы ответить. Однако по-детски надеялся, что Бог всё же меня поймёт. Помогая себе воткнутым в землю заступом, я с трудом поднялся с колена и откинулся лба влажные от волнения волосы. «Сегодня, пожалуй, довольно». Заглянув за садовую ограду, я, к своему удивлению, увидел, что из зарослей фуксии выглядывает чьё-то круглое лицо. И этот человек смотрит прямо на меня. Это был Яник Монтур, с которым мы встречались, хотя и мельком, всего несколько дней назад. А голос Нарсиса тут же прокомментировал. «Вот видишь, сын мой, твои молитвы были услышаны. Господь тебе ответил?» «Спасибо». «Обойдусь без твоих саркастических намёков», — буркнул я. Яник Монтура задаченно на меня посмотрел. «Что?» «Извини, это просто мысли вслух». Я выпрямился и, невольно охнув, схватился за поясницу, которая так и «Рад тебя видеть, Яник. А Розет Роша тоже с тобой пришла?» Яник застенчиво помотал головой. Он выглядел неуклюжим и смущённым, и я грешным делом подумал. А что, если эта мать послала его проследить, как я буду действовать дальше? Очень на неё похоже. Он ей всё расскажет, а она будет торжествовать, чувствуя, что одержала победу. И тут у меня вдруг возникла идея. По-моему, это нарсист своим тихим голосом её мне подсказал. И она мне сразу понравилась своей простотой и ясностью. «Вдвоём играть легче?» — примерно так это звучало. Ну, а после инцидента с земляничным вареньем я совершенно точно знал, каким оружием лучше воспользоваться. «Яник, ты пирожные любишь?» — спросил я. От изумления его глаза стали совсем круглыми, а я продолжал искушать. «Шоколадные, муко, или, скажем, баварские со взбитыми сливками». Я как-то странно скосил глаза, словно все еще не был уверен, что я именно к нему обращаюсь. А потом с воодушевлением кивнул. Какое совпадение! Меня только что посетило жгучее желание сходить на площадь в шоколадри и съесть что-нибудь вкусное. Думаю, против кусочка торта ты возражать не будешь? Съедим по-пирожному и немного поболтаем, хорошо? И он, не говоря ни слова, последовал за мной.